«Сейчас это не так важно, Барнабе. Король умирает». Она писала толпу возле его дома, повторила произносимые слова. «Ящик Пандоры», — отозвался Барнабе. «Он увидел фильм и умер от этого». «Нет уж, Барнабе», — подумала Жюли. «Больше я не стану тебя спрашивать, что на этой пленке, из-за которой такой сыр-бор. Я сейчас туда, собираюсь войти. Рассмотрю все поближе. Позже я тебя опять подключу». «Незачем. Я здесь». Она вздрогнула. «Что?» «Я здесь, рядом с тобой». Она не удержалась от того, чтобы не поискать его взглядом в окружающей толпе. «Тебе очень идет этот плащ, Джульетта». «Забирай свою игрушку, Барнабу». Она вырвала наушники и швырнула крошечный прибор в урну. Глубоко вздохнула, затянула на талии пояс своего серого плаща, подняла воротник вела палец, размазала себе по щекам тушь для ресниц, скорбно надула губки, надела огромные очки и, замаскировавшись таким образом под нечто безутешное, стала пробираться сквозь толпу. Но ее собратьев трудно провести. Аппараты застрекотали, освещая ей вспышками проход. Она торопилась пройти, вжав голову в плечи, опустив лицо и энергично работая локтями. Все расступались перед ней. И полиция тоже по инерции. В холле метрдотель вздумал ее завернуть. Она судорожным жестом пресекла эти попытки и прошла прямо. Незаметно проскользнув мимо нее, Метардотель первым достиг внушительной двери и распахнул ее перед посетительницей. Благородное собрание обратилось было к ней. Но так как в безутешных вдовах здесь не было недостатка, взгляды тут же покинули жюли, и разговоры возобновились. Каждый смотрел через плечо своего визави в поисках более значимого собеседника. Взгляды. Прячущиеся, устремленные вдаль, косые, алчные. Жюли проходила перед глазами кинематографа. Она искала. Она нашла. Сначала Сюзанну. Та одиноко стояла у окна, вся в черном, как пиковый туз, отрешенно глядя в сад, полная неподдельной печали, которая, однако, тут же обратилась бы просветленным смехом, если бы кто-нибудь бестактно потревожил ее. Сюзанна. Так, Сюзанна здесь. И Жюли была ей за это признательна. Немного тепла к этому ледяному лету. Она продолжила поиски. Вдали, в самом конце диагонали блестящего паркета, она заметила Рональда де Флорентиса. Точно такой, каким она видела его в больнице святого Людовика у постели Лизы, львиная грива, зевесова мощь. Он сидел в глубоком кресле. Старость, ничего не попишешь. Интересно, сколько ему могло быть лет? Он ведь одного поколения с Иовом. Но все такое же деловой. Так, пойдем поздороваемся. Поравнявшись со старым продюсером, Жюлье обошла его сзади и, наклонившись к его уху, спросила. «Рональд?» Он подскочил, будто очнувшись. «Кто здесь?» «Да, старый человек. Спал себе спокойно». «Это я, Рональд. Я, Жюльетта». Он обернулся, не веря своим ушам. «Жюльетта? Крестница Иова?» «Да, это я». «Что ты здесь делаешь, моя красавица? Полиция тебя уже обыскалась». «Знаю, Рональд, знаю. Но я не убивала старого Иова. Можно вас на пять минут?» «Конечно, конечно». «Наедине, Рональд». Нетерпеливый жест. «Никогда в жизни не говорил и не спал с двумя сразу». Секрет его успеха. «Рональд, отчего умер король?» «Невозможно узнать». «Как это невозможно?» «Его жена нашла его здесь вчера вечером в каком-то странном состоянии. Она сразу позвонила в клинику Наи. «В странном состоянии?» Она была напугана. Онемела от ужаса. Пришлось дать ей снотворное. И в больнице молчат, как рыбы. «Убийство?» «Нет. Врач выдал разрешение на похороны. Король скончался два часа назад. Видишь, ждем, когда привезут тело». «Самоубийство?» «Тоже нет». «Давно вы с ним виделись?» «Мы встречались каждый день, последний раз во вторник вечером». «Вы что-то готовили?» «Покупку и распространение. Очень трудно было все это провернуть. Сложности всякие. Это меня совсем измотало. Международный проект. Все в деле. Американцы, японцы, Европа. События всемирного масштаба. Исключительная культурная акция. Творение творений». «Вы можете мне еще что-нибудь сказать?» Какой-то высокий молодой человек приблизился, держа в руке стакан, в котором пузырилось растворяясь лекарство. Рональд строго пригвоздил его к месту. «Я разговариваю». Человек исчез. Испаряющийся секретарь. Рональд взглянул на Жюли. «Ты знала, что его всю жизнь снимал один фильм?» «О, боже мой», — подумал Жюли. И ответила. «Конечно». Рональд вспылил. «Конечно». «Как это конечно? Даже я этого не знал». «Только родные были в курсе, мне кажется». «Родные? Разве 75 лет дружбы не стоят всех родных вместе взятых?» Несколько голов обернулось. Львиный взгляд вернул их в прежнее положение. «А какое отношение имеет к этому король?» — спросила Жили. «Он нам как раз и продал фильмы Ова». «Ну вот», — подумала Жюли. «Так я и знала». На свой страх и риск она задала еще один вопрос. Согласие Иова. Рональдо Флорентис посмотрел на нее так, будто она с Луны свалилась. Естественно, с его согласия. Контракт в двести страниц, глухо со всех сторон, не подступишься. Ты знаешь Иова.